Глава 11 Поначалу было не слишком страшно. Гостиница располагалась на одной из главных улиц Ларша, кое-где освещенных масляными фонарями. Еще спешили по тротуарам домой запоздалые горожане. Прохаживались двое вооруженных дубинками стражей. Горели теплым светом окошки домов. Я следовала за Заком по пятам, стараясь выдерживать приличное расстояние, чтобы он не уловил мой дар. Кто знает, насколько чувствительны Некроманты к чужой магии. «Почует меня, обязательно устроит допрос и отчитает по полной программе. Хватит с меня его нотации на сегодня. Я не делаю ничего запретного, просто мне очень интересно, куда он направляется». Издалека Закарен Хилл был похож на чернильное пятно. Лишь в руке его тускло поблескивал посох. Ночь темна, а некроманты еще темнее. Просто ужас. Куратор шел быстро и решительно. Словно точно знал место назначения. Очень странно, если вспомнить, как мы блуждали в этом незнакомом городе вечером. Неужели Зак притворялся? Мы свернули на боковую улицу. Затем забрались на пригорок и свернули снова. После спустились по короткой лесенке к каналу, через который был перекинут замшелый каменный мостик. Зак остановился, перегнулся через перила и заглянул в темную воду. Что он там вынюхивает? Я ощущала только запах сырости и плесени. С пальцев Зака вдруг сорвались бесшумные фиолетовые искры. Покружились в воздухе и растаяли. Заклинания я не услышала. То ли оно было невербальным, то ли расстояние в пару десятков шагов заглушило тихий шепот некроманта. Оглядевшись, куратор выбрал направление и снова стремительно зашагал вперед. Я едва поспевала за его широким шагом. Улочки становились все уже, все мрачнее. Каменные дома сменились приземистыми строениями окраин. Старые заборы щерились обломками досок. Заглухо запертыми ставнями не было видно ни огонька. Стараясь не издавать ни звука, я немного отстал от Зака. Так бесшумно, как он, я передвигаться не умела. Что же он ищет в самом-то деле? Не могли же в газете напечатать, что вот там-то и там-то закопан клад. Будь так, весь город выдвинулся бы на поиски сокровищ. От ночной прохлады и напряжения меня начало мелко трясти. Разумнее было остаться в гостинице и рассказать об этом Мэту. Но когда Ронни Арис поступала разумно, чаще всего у меня не было времени на размышления. Я действовала наугад. Зак еще немного покружил по переулкам и, наконец, остановился у ворот небольшого особняка. Для бедной окраины домик и окружающая его кованая изгородь выглядели вполне прилично». Я думала, некромант позвонит в колокольчик или постучит, но он снова произнес свое заклинание, и перед узорчатыми воротами появился дух. От неожиданности я зажала рот обеими ладонями. Не закричать бы! Да-да, все знают, что колдуны общаются с призраками и потусторонними сущностями, но когда видишь это так близко, то волей-неволей сердце заходится от страха. Если бы я только знала, что это не самое ужасное, что я увижу нынешней ночью. Зак и дух разговаривали. Я слышала лишь едва различимый шелест, похожий на шорох листьев, которые колышет легкий ветерок. Мое воображение разыгралось вовсю. Мне подумалось, что Зак приглашает призрака на прогулку, а тот отказывается. Точнее, та. Я разглядела белесый, чуть светящийся силуэт женщины. Теперь понятно, каких ты девушек предпочитаешь, некромант. Так и запишем. Любит непокоенных духов женского пола. Вот только даже призрачная девушка не пошла гулять с Заком. Я видела, как он расстроился. Опустил голову, плотнее запахнул черную мантию и направился прочь. Но не в обратную сторону, а в трущобы. Где-то совсем рядом завыла собака. Я вздрогнула и ускорила шаг. Мне не хотелось углубляться в этот окраинный район. Но идти обратно в одиночку было еще страшнее. Заброшенные дома, разросшийся неухоженный кустарник и крапива в человеческий рост, куча хлама, мусора. Что ценного может быть скрыто в таком захолустье? И снова собачий вой. Я оглянулась назад, и этого крохотного момента хватило, чтобы упустить зака из вида. Мамочки! прошептала я, теряя самообладание. О! Ответила злобная псина, судя по голосу, огромная. «Думай, Рони, думай!» Приказала я себе и прижала пальцы к вискам, чему меня учили в академии. Любой здравомыслящий маг начинает бой с хорошей защитой. Я вдохнула и выдохнула несколько раз. Я окружила себя магическим барьером. Страшный переулок на миг озарился светом заклинания. И тут я разглядела дыру в заборе. «Так вот, куда подевался некромант!» Я поспешно пролезла следом. «Лучше бы я этого не делала!» закарен стоял на заднем дворе давно необитаемого дома и творил заклинание, А у его ног черной грудой вздымался холм свежеразрытой земли. Решив больше не прятаться, я подходила все ближе и ближе, пока не догадалась, что именно было здесь спрятано. Земля повиновалась магии некроманта и зашевелилась, выпуская из своего плена мертвеца. Сначала показались худые бледные руки, хватающие стылый воздух в поисках опоры. Затем из могилы вынырнула туловище в белой сорочке. Напоследок вскинулась голова. Она неестественно дернулась, отряхиваясь от земляных комьев, которые запутались в светлых волосах, а потом распахнула глаза. И тут я не выдержала и заорала. А, -а, -а спасите! Лишь потом я сообразила, что Закариан, этот бесчусенный человек, черным, даже не вздрогнул от моего крика. У меня едва сердце не разорвалось от ужаса. А он спокойно повернул ко мне голову и коротко приказал. «Замолчи, Ронни!» И я моментально заткнулась, будто в меня запустили заклинания молчанки. Продолжала беззвучно открывать рот и хлопать ресницами, а голос пропал начисто без всякой магии. От одного вида некроманта, зловеще сверкающего глазами в темноте. Между тем девица, извлеченная из могилы, покорно стояла перед Заком. И легкий ветерок шевелил ее спутанные волосы, зрелище которое я запомню на всю жизнь. брр Кошмар! Бледные, серневатые всполохи некроманского заклинания одинаково отражались на лицах мага и мертвячки, отчего, казалось, будто Изак тоже не совсем живой. Может, в этом кроется разгадка его непрошибаемого характера. Когда живая часть души берет над ним верх, он сердится на нас с Мэтом а в остальное время ему все безразлично. — Ты что, знал, что я иду за тобой? — выдавила я, наконец, с трудом преодолев оцепенение. — С самого начала. Зак пожал плечами и улыбнулся. Нашел время улыбаться. Чужой город, ночь, разрытая могила, а ему весело. Как? Как ты мог знать? — Твоя магия слишком яркая. Я почувствовал в тебя и на другом конце города. Он склонил головы и принялся рассматривать восставшую покойницу внимательно, как невеста на смотринах. Заботливо отряхнул комья земли, приставшая к ее рукавам, коснулся пальцем острого подбородка. Я сглотнула ком, подступивший к горлу. — Ну как ему не страшно? — Зачем ты это сделал? — прошептала я. «Зачем — Зачем? — удивился Зак. То есть сам факт того, что эту девушку убили и закопали на заднем дворе заброшенного поместья, тебя нисколько не беспокоит? — Убили? А кто ее убил? — тупо спросила я, ничего не соображая от волнения и испуга. — Вот это я и собираюсь узнать, если получится, — невозмутимо ответил некромант и протянул мне обрывок вечерней газеты. На клочке бумаги был отпечатан рисованный портрет молодой женщины с тонкими чертами лица. Похоже, той самой, что стояла сейчас перед нами. А рядом красовалось короткое сообщение. Пропавшая семь дней назад госпожа Лилиана, супруга уважаемого господина Герберта Ивенца, владельца ювелирной лавки, до сих пор не найдена. Со слов соседей, в последний раз госпожу увидели в саду собственного поместья в добром здравии и хорошем настроении, после чего она бесследно исчезла. Господин Ивенс не допускает мысли о том, что супруга могла внезапно оставить его по собственной воле, и настаивает на продолжении поисков. Тем временем в городскую стражу Ларша стали поступать сообщения о призраке, якобы появившемся в районе поместья Ивенсов и внешним видом напоминающим пропавшую Ляну. Очевидцам явления просьба обращаться. «Ты думаешь, это и есть она, Лилиана?» «Уверен», — сказал Зак и обратился к мертвячи. «Ты ведь Лилиана Эвенс. Бессмысленный, устремленный в никуда взгляд, модный глаз покойницы прояснился от магии, вспыхнул фиолетовыми огоньками. Сизые губы дрогнули и разомкнулись. «Да...» — Сипа прошепела она, словно что-то мешало ей говорить. «Ха, понятно, что ей мешало. Она ведь умерла». Ужас и отвращение постепенно сменялись во мне любопытством. Как Зак собирается разгадывать имя убийцы? Ведь жертва, скорее всего, не знает, что за негодяй напал на нее и убил. Например, ради золотых колец и сережек. Я отметила, что украшений на женщине не было. Жена ювелира вряд ли отказывала себе в удовольствии носить золото и драгоценные камни. Вот и попалась бандитом, бедняжка. «Меня зовут Закариан Хилл». И я хочу помочь найти того, кто убил тебя. Ты понимаешь? Да. Некромант обошел вокруг покорно стоящей Лилианы, не сводя с нее цепкого взгляда. Я догадалась, он хочет понять, как ее убили. На белой сорочке, отделанной изящным кружевом, не было следов крови. Лишь налипла сырая земля. Может, ее магии убили? предположила я негромко. В городе, где нет магов, вряд ли. «Эх, как я могла об этом забыть? Ну, ладно. А как еще можно убить, чтобы не было крови? Напугать до смерти? Меня так точно можно. У меня до сих пор зуб на зуб не попадал от страха, и мелко дрожали руки». Зак вновь прикоснулся к покойнице. Осмотрел ее руки, приподнял подол. Ни на запястьях, ни на ногах, никаких следов. Надеюсь, он не станет раздевать ее. Кто их знает, этих некромантов? «А отравить ее не могли?» Снова подала голос я. «Я не вижу следов проявления ядов, во всяком случае, известных мне, но все может быть». Задумчиво проговорил Зак и стал готовить новое заклинание. «Нужно было Мэта взять с собой. Все-таки он целитель». «Первого курса», — усмехнулся Зак. Под его пальцами сплетались светящиеся символы и сразу же таяли в темноте. «Надеюсь, к пятому курсу я тоже выучусь одновременно разговаривать и творить магию». «Пока у меня получается только что-то одно. Я встал к заку поближе. Да-да, не слишком приятно. Но мне вдруг показалось, что с каждой минутой ночь становится все чернее. Даже луну и звезды закрыли наплывшие не весь откуда тучи. Я буду говорить с ней, а ты не вмешивайся». Строго сказал мне некромант. «Стой, тихо. Поговорим потом. Сложные вопросы отнимают много энергии». «Ладно» прошептала я лилиана ты помнишь как умерла да монотонно прошелестел труп ты можешь рассказать как ты умерла ш зашипела мертвячка что это за ш может она надышалась каким то газом но где она взяла баллон с газом если в ларше нет даже самой простой алхимической лавки Только аптека со слабительными, успокоительными эликсирами, дамазами от радикулита. Я пискнула, было, но вспомнила об обещании и прикусила язык. Что ты хочешь сказать? нахмурился Зак. Шш! Тебя укусила змея. Нет. Лилия качнула головой, словно та была слишком тяжела для нее, а потом обессильно потянула худые руки к груди. ш «Шея! Она хочет сказать шея!» Не выдержала я. Зак осторожно отвел растрепанные белокурые локоны за спину покойницы и поднес к ее шее наконечник посоха, который засветился словно фонарик. Под самым подбородком женщины темнел след от удавки. «Плохо дело!» — огорчился некромант. «Если ее удушили, то вряд ли она видела, кто это сделал. Похоже, что петлю накинули со спины. Рони. — Поищи веревку, наверняка она где-то во близости. Будет что предъявить городской страже. Было страшновато выходить из бледного круга света, но я заставила себя создать волшебный огонек и принялась осматривать потревоженную землю и спутанную траву под ногами. Правда, я то и дело отвлекалась, чтобы посмотреть, как идут дела у Зака. — Ты знаешь, кто тебя убил? — Гербет! — прошептали мертвые губы, и у меня похолодело внутри. Бедная Лилиана наверняка тоскует о муже, который сбился с ног, разыскивая ее. Я вспомнила о странном человеке, которого мы встретили в городе вечером. Быть может, это и был ее муж. Но тогда он должен был узнать призраки погибшую жену и немедленно сообщить следователю из городской стражи, а не пытаться прогнать призрака. И почему он испугался некроманта? Ох, это ведь был убийца! Герберт, переспросил Зак. — Ты хочешь сказать, что тебя убил твой муж, Герберт? — Да, — не колеблясь ответила женщина и медленно подняла руку, указывая на меня. В тот же миг я услышал за спиной тихий шорок, но оглянуться не смогла. Цепкая рука схватила меня за волосы, а другая приставила к горлу нож. Но я не была бы Рони Арис, если бы не успела бы вскрикнуть. Я успела, и Зак резко развернулся в мою сторону. «Уложи труп на место, студент, или я прирежу твою подружку!» Зловещие прорычали над моим ухом.